Глава семьдесят пятая «Уровень мастера?» – прищурился люпин «Занятный артефакт, кажется, Раевский нашёл его в ледяных пустошах. Но если ты думаешь, что какой-то артефакт даст тебе силу, чтобы потягаться со мной, ты не вундеркинд, а амбецил». Светлый маг коснулся своей цепочки – И так же, как недавно вокруг Алекса собиралась тьма, вокруг него вспыхнул белый, неестественно белый свет. Молодой и пышащий жизнью ректора стремительно остарел. Его золотые волосы покрывались сединой, а затем и вовсе начали белеть. Спортивный костюм затрепетал и обернулся белым плащом и голубыми одеждами. А затем в его руках возник дышащий алым светом посох, в навершии которого крутилось золотое свечение чистого и незамутнённого света. В правой руке посох, в левой гриморий. Под щитом Посейдона, посреди разрушенной арены, над пылающей печатью, открывающей двери в сам ад, перед закутанным во тьму чёрным магом, пытающимся прекратить ритуал, стоял одетый белый и светлый маг, всё это устроивший. «Раевский был глупый слеп, поэтому и умер». Даже голос Люпина изменился, стал старым, хрипящим, каркающим. «Ты вырос таким же, Александр Думс?» «Меня зовут Алекс Дум», – перебила, казалось, сама тьма, шелестящим тихим голосом, закрадывающимся в саму душу. «Профессор черной магии днем, а вечером – ужас, блять, летящий на крыльях ночи! Джан Казмахаркай!» Дум поднял посох и сел и ударил им по земле. Тьма стеной, поднявшаяся за его спиной, вдруг начала раскалываться. Словно разбитая стеклянная гладь тысячами осколков, она осыпалась на песок, светящийся от подпитывающей его кровавой печати. И каждый осколок, дрожа, начал постепенно увеличиваться в размерах. Они вбирали в себя тени, отбрасываемые пожарами, вспыхивающими повсеместно на руинах арены, становясь всё больше и больше, пока из их недр не показались горящие синим пламенем скелеты. В рваных когтями шлемах, пробитых мечами и топорами доспехах, Целая армия поднялась за спиной Алекса. «Внимание! Проклятие!» Вырыгался Дум и провёл ладонью перед глазами. На ней остались и две линзы. Ему не нужна была их помощь в этой битве. Он разберётся с ублюдком в стиле старой школы, в стиле школе Фален. Армия мёртвых взревела и направила оружие на Люпина. Потоки магии мёртвых сплелись в единое мёртвое бледное полотно. «Эллуриа Цакс Каментос!» Люпин провёл перед собой посохом засверкала его навершие в форме сферы чистого сияния. Из него, как из резервуара с водой или, скорее, туманом, начали отделяться нити. Они росли и увеличивались, сплетались в единое целое, пока не превратились в марево жёлтого света. И из этого марево вышла пятиметровая женщина. Её волосы – сияние белого облака, её тело – застывший в золоте огонь, украшенный узорами сияния столь чистого, что при взгляде на него святой показался бы грешником. Она подняла ладони, и с них сорвалось пламя. Вышеной с пятиэтажный дом, шириной с целый квартал, она накрыла собой не только поток магии мёртвых, но и самого Алекса, вместе со всей его армией скелетов. Пламя бушевало, подобно разбуженной от долгой спячки бури, пришедшей собирать свой урожай страха. Такое жаркое, что плавился цемент и бетон от обломков арены, а тела мёртвых зрителей мгновенно становились прахом. Песок превращался в стекло. Такова была сила светлой магии, магии, способной вобрать в себе силу всех стихий, кроме одной единственной. «Каррррр!» Оглушительно хлопнули вороньи крылья. И над потоком ревущего огня, поглощавшего всё на своём пути, взлетел могильный хищник. Плащ из тьмы за спиной Алекса раскрылся широкими крыльями и поднял его под самую границу непроницаемого купола щита Посейдона. Он замахнулся посохом и произнёс несколько слов. Магия такого уровня требовала не только создания печатей, но и вербальной составляющей, ибо ни один человеческий разум не мог сотворить подобную мощь без определённого якоря. Посох в руках Алекса всё увеличивался в размерах. Пока не сорвался в полёт копьём, копьём размером с фонарный столб, острым гарпуном, он вонзился в грудь Девы Света. Она обхватила древка своими огненными ладонями. Огонь пытался пожрать тьму, Но с каждым мгновением борьбы становилось всё больше и больше дыма и всё меньше и меньше пламени. И так до тех пор, пока вся дева не покрылась застывшей лавовой коркой, а следом за этим прозвучал взрыв. Такой силой, что задрожал купол, те обломки некогда казалось вековой конструкцией арены, что ещё не были пожраны огнём, смалывались в пыль ударной волной. Воздушные вихри, созданные ею, отбросили Алекса на противоположный край их христалища. Но даже оттуда он увидел, как кружится шар тьмы, пожиравших силу ярчайшего из света. И не успев даже понадеяться, что взрыв хоть и немного задел Люпина, он увидел блестящего белого коня. Словно кто-то протянул руку к звёздному небу и собрал в него, как воду из кувшина, весь свет далёких звёзд. И из их сияния движениями опытного скульптора высек серебряную лошадь. Но этого оказалось недостаточно. И тогда скульптор взял с неба молнии. Он выковал из них меч и вложил его в руку всаднику, рождённому из снега. И тот разрубил тьму одним единственным ударом небесного огня. Символа того, что любую тьму всегда пронзит сияние новой надежды. И этот всадник, подняв звёздного коня на дыбы, понёс в сторону Алекса. Тот, тяжело дыша, опустился на колено. Он приложил ладонь к песку. Он чувствовал в нём смерть, слышал крики умирающих людей. Их кровь звала его. И отчаяние и смерть манили своей сладостной силой, но дух отказался от неё. Он пошёл ещё глубже. Он коснулся того, что мёртвые не хотели отдавать: их прошлое, их светлые надежды, их страхи, всё, что делало их теми, кто они были на самом деле. И он забрал это, вырвал когтями, разодрал клыками, пользуясь силой артефакта, он смог коснуться каждой из тысяч душ и оторвать от неё клочок. И кто знает, может, своими действиями Он только что создал целый сонм непрекаянных призраков, обречённых на вечные муки, но... Такова чёрная магия. А это было одним из чернейших её заклинаний. «Я слышал голос четвёртого животного», — говорил дом, но голос его звучал как чужой, потусторонний. И слова его были самой смертью, которая пришла на званый пир, а речь его языком столь древним, что ни один из живых не знал его звучания. «Говорящий, иди и смотри», И я взглянул, и вот конь бледный, и на нём всадник, которому имя смерть, и ад следовал за ним, и дана ему власть над четвёртой частью земли, умерщвлять и мечом, и голодом, и мором, и зверями земными». Адское ржание пронеслось над ареной, и слышно его было даже за куполом. Внутри же, перед белым садником на звёздном коне, разверзлась адская бездна. Волны красного сияния стали половиной пространства. Они бились о стены, сияния звёзд и молний, и из этого кровавого марева, где страдали осколки растерзанных думом душ, жертв, принесённых для заклинания, появился всадник. Коневу был чистой яростью, той самой, которая не знает ни врагов, ни союзников, лишь жажду крови. Он держал в костяных руках косу, собиравшую любую жатву, виновных и невинных, и будто из пылающей крови был его балахон, укрывший красный мокрые от стонов погибших кости. Два всадника схлестнулись в центре аресталища, и очередной взрыв сотряс в щит древнего бога. Алекс почувствовал, как по его груди очень знакомо провели огненной сталью. Он отлетел на десяток метров, если бы не покровая тьмы, ставшая ему плащом и посохом, явно бы переломал себе все кости. Но, поднимаясь, он с нескрываемым удовольствием наблюдал, как держится закровавленный бок Люпен. Светлый маг был сильнее, но Алекс... Он держал в руках саму тьму, Суть её разрушение, погибели всего живого, волшебство, способное лишь на одно разрушать. Но в этом ему не было равных. Вандив перед собой посох в землю дом с оревом погрузил в него гранитные руки. Ключами отврат на его руках вспыхнули татуировки. Отворяя я грань, начал он читать древние ритуалы. Что ты творишь, безумец? закричал Люпин, но было поздно. «Печатями Соломоновыми, я освобождаю тебя! Услышь зов крови моей, приди на мой клич! Пес, пожирающий лунный свет, погибель богов!» Алекс вырвал руки из посоха, а тот вспыхнул огромным торнадо тьмы, и жуткий вой рассёк пространство. От арены, ставшей центром сражения двух мастеров, разошлись волны силы, оттолкнувшие вертолёты и отбросившей в сторону заграждения военных, полиции, пожарных и скорой помощи. Из тьмы показалась клыкастая пасть, чем-то похожая одновременно на птичью и волчью. Вот только каждый её клык был длиной со сваю, а сам он источал яркий зелёный свет, свет гнили и разложения. Теперь уже Люпин вонзил перед собой посох, а затем снял с шеи цепочку и повесил её на навершие. Серебряный крестик вспыхнул ярким пламенем. Взревел от боли волк, а вместе с ним рухнул на колени Алекс, на груди которого пузырились красные волдыри от ожога. «Если я пойду, и долинную смертной тени не убоюсь зла», нараспев произносил Люпин. Из его крестика показался длинный простой меч, будто только что выкованный учеником кузнеца. «Потому что ты со мной». Следом за мечом из-за серебряного пламени показалась рука, а Алекс рухнул на песок. Ему казалось, что его буквально жгут изнутри. «Ты приготовил передо мной трапезу в виде врагов моих!» Люпин вытянул вперёд ладони. Потоки света, сорвавшись с них, впитались внутрь крестика. И простой меч и вместе с держащей его рукой рассёк гигантского волка. От крика Дум порвал себе щёки. Он захлёбывался в собственной крови и боли. Его плащ из тьмы пытался накрыть его крыльями и спасти от падающих с неба перьев из белого пламени коим осыпался расколотый меч, отправивший обратно за грань погибли богов. Но тьма не справлялась. Чёрное сердце в груди Алекса билось всё реже. От его длинного плаща из теней остались мелкие обрывки. Чёрная магия служила для разрушения. Она справлялась с этим лучше всего. Но даже самая большая волна бывает разбита о волнорез. И таким выступала магия света. Когда всё стихло, Алекс лежал на песке. Его иссушенное тело больше не закрывал плащ, лицо не прикрывало маска, только лишь костлявые руки сжимали посох, скрученный из мрака. Люпин навис над ним в своём одеянии, он сжимал гриморий. «Ты станешь свидетелем моего испытания роду человеческому», произнёс он и повернулся к печати. Он отпустил гриморий, и тот, раскрывшись про листовые страницы, взмыл над ареной. От него вспышками исходили волны хаотического сияния. Круг призыва демонов размером с несколько футбольных полей, запитанный смертями тысячи людей, и один только Локи знает, чем ещё. Сложно было представить, кого светлый маг собирался впустить в этот мир. «Не так быстро», — прокашлял кровью Алекс. «Чёрные маги не знают чести. Они легко бьют в спину. И даже любят это дело». Дом выставил перед собой посох. Люпи не успел обернуться. Как надо, на навершаем чистого мрака закружились потоки воздуха. Они словно втягивались внутрь маленькой чёрной точки, точки, из которой вырвался тёмный луч. Он, жужжа осиным роем, пробил плащ света Люпина, а затем его грудь, после чего вонзился в щит Посейдона. Тот сначала держал, трещал, но держал. Однако через секунду маленький чёрный лучик пробился сквозь его преграду. «Ты промазал!» Люпин покачнулся, но устоял, оперевшись на посох. «Надо было бить в голову». Позади него из печати вырвалась красная рука размером сорокаэтажный дом. Она протянулась вплоть до самого купола и скользнула по нему чёрными когтями. алекс криво усмехнулся. «Тор промахнулся», — сплюнул он. «А я нет». И с этими словами, весь иссохший, костлявый, из последних сил, он бросился плечом в грудь противнику. И вместе они к убырям полетели внутрь печати. «Так и сказал?» Майор переспросил у Грибовского, позади которого стояла девушка, подозрительно похожая на одну из дочерей семьи Гломбут. «Так и сказал!» кивнул лейтенант. «Он планировал это с самого начала!» Майор постучал пальцами о стол. В наспех в сооружённом командном пункте повисла тишина. Из на время оккупированной гостиницы Открывался отличный вид на купол арены и то, что творилось вокруг, пока внутри явно шла магическая схватка. Причём такой силы, что её отголоски проникали даже за сферу... Как там ко всем чертям назывался этот артефакт? «Кайл!» Чунцок повернулся к умнику, сидящему за кейсом ноутбуком. «Веди мой код подтверждения!» «Сэр!» Вскочил на ноги умник. «Это не пробей с первого залпа! А на второй у нас не хватит времени, чтобы перезарядить орудие! нам нужно Над умником нависла огромная тень в виде Дункана. «Майор отдал тебе приказ», — прогремел он. «Выполняй». Кайл, выругавшись, опустился обратно на рабочее место. «Мы все помрем, и все из-за какого-то малолетнего выскочки». С этими словами он ввел код подтверждения и нажал ввод. А еще через несколько мгновений в любом уголке Атлантиды было видно, как через тяжелые черные тучи Пробился яркий голубой луч и вонзился в самый центр Майерс-Сити. Алекс, сжав Любина в крепких объятиях, падал внутри печати. Он знал, что даже с этим артефактом ему не победить мастера 61 уровня. Но ему и не требовалось. Надо было лишь немного ослабить купол. Правда, у него одного сил не хватало. Вот и пришлось, так сказать, позаимствовать у ректора. А где-то там, над головой, уже пронзил тучи луч супер-пупер-мега-пушки. «Умно», — прошептал ректор. «Но это лишь маленькая битва, Вундеркинд. А я лишь пешка в ней, их это не остановит». «Их? Кого их? Я ведь не способен на некромантию, мальчик». А затем весь мир обволокла пелена чистой магии. По ним жахнули спрессованной прессованной магией жидким УИМ, а это даже круче, чем ядерное оружие. Алекс улыбнулся. Там, среди света, он увидел образ мисс Лизы. Она смотрела на него с той же теплотой, что и прежде. Его жизнь — только его выбор, как и его смерть. Потому что настоящему чёрному магу никто не указ, ни бог, ни дьявол. Жаль только, что приют останется без присмотра, и обещание он так и не сдержал. Умирать не страшно. Нет, на самом деле не страшно. Алекс хорошо это знал. Обучение некромантии, кроме постельных утех, включало в себя всякое, в том числе и... Что? Алекс открыл глаза. Он жадно хватал ртом в воздух, одновременно с этим ощупывая себя. За исключением того, что ему было жутко холодно, он был в норме. Руки-ноги на месте, на коже ни единого пореза. Только сильно жгло старые шрамы, оставшиеся от демонов, ангелов, и ещё десятка других событий в его буднях. С неба, как он сначала подумал, падал чёрный снег, но это осыпался купол, почему-то сменивший цвет. На лицо упали первые капли дождя. Синоптики, как обычно, на напиздь... <как> Ошиблись. Каким-то удивительным чудом он нащупал в заднем кармане выцелевших брюк, теперь больше похожих на шорты Халка, заранее убранную туда пачку сигарет. Алекс затянулся. Он слышал вой сирен, и как к нему уже бежали люди. Похоже, он даже различил крики майора и бронь Грибовского. Чёртов поляк не выбирал выражения. Боря уходила из города, оставляя после себя запах озона и свежесть от дождя. Как ты выжил? Наверняка это будет первый вопрос, который ему зададут. И адские колокола Алекс многое бы отдал за то, чтобы узнать на него ответ. Но пока его радовало, что рядом лежало бездыханное тело Люпина и при этом никакой огромный демонический Бигфут не крушил его любимый город. А, как известно, не стоит пытаться испортить то, что действительно нравилось «Чёрному магу». На арену уже забегали люди, взмахами рук, развеивая тени многие развалины, что ещё уцелели. Заезжали военные на броневиках, выли сирены пожарных и медиков. Алекс же лежал на снегу, курил и смотрел на дождь. За исключением того, что у него порвались штаны, это был вполне себе обыденный денёк.